Глава четвёртая В лифте я нажала кнопку первого этажа и сделала то, чего хотелось со вчерашнего дня. Прижала Ардена к стенке всем телом и потянулась к его губам. Оборотень тут же перехватил инициативу. Он целовал меня жадно и быстро, словно боялся, что нас прервут, и оказался прав. Через несколько секунд лифт остановился, в кабину вошла пожилая пара. Мы с оборотнем отпрянули друг от друга, как застуканные школьники. Меня так и подмывало глупо захихикать. А вот ардан выглядел недовольным. Кажется, наше вынужденное воздержание давалось ему труднее, чем мне. На улице я глубоко вдохнула, чувствуя, как меня наполняет эйфория. Ещё бы. Не каждый день удаётся вернуться из чужого мира в свой, родной, привычный, наполненный шумом. Мимо проносились машины, куда-то спешили люди. Высоко над головой пролетел самолёт, оставляя белый след. Город жил своей жизнью. Теперь я это ощутила в полной мере. Я дома. Наконец-то это свершилось. За спиной недовольно заворчал Арден, и я поняла, что на секунду совершенно о нём забыла. Нет, я не вернулась в свой мир. Я пришла сюда погостить. И привёл меня оборотень, способный открывать дверь между мирами. Мой любимый. Мой будущий муж. «Мой Арден». «Волк не бросит свою пару». Слова бабушки всплыли сами собой. «Может, всё же Ардену понравится здесь, и он захочет остаться?» «Ты уверена, что тут безопасно?» Он подошёл ближе и положил ладонь мне на спину, словно защищая. «Конечно». Усмехнувшись, обернулась и попала в его объятие. «Я всю жизнь прожила в этом мире. Он намного безопаснее твоего». Арден хмыкнул. То ли сомневаясь в безопасности то ли вспоминая о прошлом визите на землю я решила воздействовать мягко и не давить поэтому подхватила его под руку и потащила вперёд по улице мысленно я уже составила культурную программу чтобы поразить любимого в самое сердце но всё же не удержалась и задала главный вопрос ордан а ты не думал о том чтобы остаться здесь со мной ох лучше бы не спрашивала потому что всего несколько слов сказанные невыразительным тихим голосом, оборвали мои мечты. «Даже если бы и хотел, не могу, я не брошу свою семью». Эти слова заставили меня резко притормозить. «Так, подожди». Я с тревогой взглянула на Ардена. «А как же тот факт, что волки не бросают свою пару?» Он помрачнел. «Прости, Её Величество предупредило, что ты захочешь остаться, но я не могу. Я должен вернуться ради своей семьи, ради сестры». Она не заслуживает участи Лейва. То есть бабушка меня обманула? Подобное не укладывалось в голове? Нет, она сказала правду. Волк действительно не может без пары. Поэтому, если ты выберешь свой мир, я буду приходить к тебе в полнолуние. Проводить со мной время до новолуния и уходить. Горько кивнула я. Это единственный выход. Я и сам не хочу, чтобы ты возвращалась. Это опасно. Ну, знаешь... Позиция Ардена мне совершенно не нравилась. Значит, они с бабушкой уже всё обговорили за моей спиной и решили мою судьбу. Я остаюсь дома, в комфорте и безопасности. А Арден возвращается в Арбадон, где ему предстоит каждый день рисковать жизнью. Ведь теперь и Рандир, и Хоргин, и сам Делионарис прекрасно знают, что он предал короля и перешёл на сторону Эльтеидов. Не нужно быть гением, чтобы понять. Они отыграются на его семье и, в первую очередь, на Фьорне. Даже представить боюсь, на что способна извращённая фантазия этих гадов. Но ещё больше боюсь, что однажды Арден просто не вернётся ко мне. Сгинет без следа в своём мире. Накатило чувство безнадёжности. Такое пронзительное, что я начала растерянно озираться. Взгляд наткнулся на летнюю площадку кафе с яркими оранжевыми скатерцами на столах. «Давай-ка сюда зайдём», — пробормотала я, сильнее сжимая локоть Ардена. «И всё спокойно обсудим». Он покорно пошёл за мной. Кафе было почти пустым в этот час, но я всё же выбрала столик в дальнем углу, подальше от любопытных глаз и ушей. Плюхнулась на диванчик и указала Ардену, чтобы он занял противоположный. К нам тут же подошёл официант. Заулыбался было, но стушевался под мрачным взглядом моего волка. «Быстро разложил перед нами меню, сказал, что подойдёт через пять минут, и убежал. Причём быстрее, чем требовали правила приличия. Ты пугаешь людей», — заметила я. «Расслабься». Арден шумно выдохнул, но его тело так и осталось напряжённым, а брови сведёнными к переносице. «Инна», — начал он, крутя в пальцы в зубочистку. «Её велич...» «Бабушка», — сердито шикнула я. «Просто бабушка». «Мы же не в Арбадоне, и она давно не Величество», — он покачал головой. «Она не отрекалась от престола, но я тебя понял. Твоя бабушка...» Это слово далось ему с явным трудом. «Права. Ты должна остаться здесь, для твоей же безопасности». «А что насчёт твоей безопасности?» «Вся моя жизнь — это риск». Арден пожал плечами с таким видом, будто речь шла о чём-то обыденном. «Старая жизнь». Заметила я. «Без меня. Или думаешь, мне станет легче, если с тобой что-то случится?» Он отвёл взгляд. «Арден», протянув руки через стол, жала его ладони. «Посмотри на меня». Он подчинился. «А что, если мы все останемся здесь?» — мелькнула в моей голове внезапная мысль. «Что, если ты вызволишь Фьорну и перенесёшь её в мой мир?» Ведь ей в любом случае будет лучше здесь, в безопасности, чем в Арбадоне. Конечно, возникнет проблема с документами, но я думаю, это можно как-то уладить. Она могла бы учиться со мной. Это же здорово, да? Фантазия заработала на полную катушку, рисовая картины нашей будущей жизни. Учёба, путешествия, знакомство с интересными людьми. Я покажу Фьорне, как прекрасно жить в моём мире, научу развлекаться. Все городские аттракционы, кино, боулинг, аквапарки — всё будет нашим. Горные лыжи, дайвинг, прыжки с парашютом — в моём мире столько всего. Я научу её тому, что умею сама, а остальному мы научимся вместе. И мы обязательно с ней подружимся, ведь иначе и быть не может. Но стоило встретиться с Арданным взглядами, как поток фантазии резко иссяк. В глазах оборотня тлела смесь тоски и бессилия. «Мое сердце болезненно ёкнуло». «Что?» — выдохнула враз онемевшими губами. Арден осторожно высвободил руки, но не убрал, а накрыл сверху мои ладони. «Это невозможно», — сказался так же, удерживая мой взгляд. «То, что ты предлагаешь, невозможно. Даже если бы я согласился, наш мир не отпустит». «Что значит «не отпустит»?» — нахмурилась я. «То и значит». Я возвращаюсь туда не потому, что хочу, а потому, что не могу иначе. Чтобы покинуть Арбадон, мне нужно приложить усилия и найти проход между мирами. Такая возможность выпадает лишь в полнолуние, когда ткань мироздания становится тоньше. Но для обратной дороги этого не требуется. В новолуние срабатывает особый рефлекс. Мой мир сам притягивает всех, кто успел покинуть его. Поэтому из Арбадона не убежать. Мне потребовалась долгая пауза, чтобы переварить эти слова. В целом, что-то такое я подозревала и раньше, но кое-что не сходилось. «Так, подожди. Ты говоришь то мир, то Арбадон. Но ведь это разные вещи. Арбадон всего лишь королевство, одно из многих в твоём мире. Или я неправильно поняла?» В Саартоге нам не рассказывали о других странах, будто их вовсе не существует. Я знала только, что лейвы приходят из разных миров. Сильфы — из Эльфирии, Ифрисы — из Эмесаэрны, Нимфы — из Эпикриды и так далее. А в Цитадели вообще не было времени изучать географию. Я там магию изучала, причём в ускоренном темпе. Так что сейчас понятия не имела, есть ли в мире Ардена другие страны. «Арбадон — это и есть наш мир и королевство», — глухо пояснил он. «Как так?» «Когда король Барден объявил лейф бесправными, он приказал магам ковина отделить Арбадон от других стран магической стеной». «Чтобы Лейвы не могли сбежать», — ахнула я. «Да, ни в другие миры, ни в другие страны». «И никто не пытался этого сделать?» «Стена очень хитро устроена. Её суть в том, что ты не можешь достичь границ королевства ни пешком, ни верхом, ни с помощью магии. Никак». Чем быстрее ты к ней приближаешься, тем быстрее она бежит от тебя». «Как горизонт». «Да, как он. Только такие, как я, ходящие по мирам, могут проникнуть за неё». «Мне приходилось наведываться за стену, но такое случалось всего пару раз». «Ты сама знаешь, в нашем мире женщины-маги почти не рождаются. В самом Арбадоне их давно нет». «Да, знаю». Тоскливо вздохнув, я подпёрла подбородок ладонью, но тот же выпрямилась, так как вернулся официант. Пришлось прервать наш разговор и сделать заказ. Когда мы снова остались одни, я спросила. «Значит, выхода нет?» «Получается, нет. Но тебе не нужно со мной возвращаться, я же сказал». «Я так не могу», — покачала головой и тут же едва не подпрыгнула, вспомнив. Подожди, но ведь моя бабушка живёт здесь уже много лет, и её не притягивает обратно. Может, есть какой-то секрет? Арден снова напрягся. Она сказала, как попала сюда? Да, сказала, что какой-то шаман помог ей сбежать. Сейчас погоди, имя вспомню. Я задумалась, краем мысли отмечая, что стоит разыскать этого шамана. Может, он ещё жив и поделится своим секретом. Но Арден меня опередил. Агмунд произнёс будто бы через силу «Этого шамана звали Агмунд, и он мой отец». «Да, точно. Ой, что? Я изумлённо уставилась на него». «Да, мой отец был очень сильным шаманом. Даже после того, как маги поставили стену, он мог противостоять притяжению нашего мира и оставаться за пределами Арбадона по два-три новолуния». «Ого!» — выдохнула я с уважением. «После всего, что рассказал Арден, такая мощь впечатлила меня, но его самого, казалось, упоминание об отце только расстроило». «Правда, сейчас в нём той силы нет», — признал он, скрипнув зубами. «Отец потратил её на поиски королевы, твоей бабушки, и больше не может покинуть пределы Арбадона. Он вообще уже много лет не покидает нашу деревню». Мне стало жаль старого Агмунда, я представляла его дряхлым, убеленным сединами стариком, с морщинистым лицом и выцветшими, подслеповатыми глазами. А при слове «деревня» перед моим внутренним взором и вовсе всплыл согнутый дед в холщовых штанах, с трудом держащийся за крючковатую палку. Я помотала головой, отгоняя это видение, и задала насущный вопрос. «Ты знаешь, что тогда произошло?» «Почему мою бабушку закинула в другой мир? Она говорила, что Агмунд должен был отправить её на север. Это Хоргин испортил портал». «Прости, я не в курсе подробностей». Арден пожал плечами, к счастью, не обратив внимания на то, как фамильярно я назвала Верховного Мага. «Знаю лишь, что отца принудили искать Аналею. Он почти жизнь потратил на её поиски, но всё было напрасно. Никто и представить не мог, что её занесло в другой мир». «Это печально». «Да, мы с Фьорной выросли без него. Отцу разрешили вернуться домой, лишь когда он растратил все силы». В голосе Ардена слышалась затаённая боль. Я протянула руку и накрыла ладонь оборотня своей. Он взглянул на неё и тихо продолжил. «Маги жестоко наказали моего отца, когда королева исчезла. Они убили каждого второго волка в стае за то, что шаман пошёл против них». Не пощадили ни женщин, ни детей. Наши дома и охотничьи угодья горели, везде валялись тела, и слышался вой. Конечно, мы пытались сражаться. Его пальцы жались в кулак под моей ладонью. Но проиграли. Ковен сковал нас клятвы и служения. Теперь мы все — рабы короля. А тех, у кого есть дар хождения по мирам, и вовсе используют для поиска новых лейф.